Глава десятая. Эволюция сна. Есть ли ген сна? Область научной дисциплины, которая называется филогенетикой, занимается реконструкцией процесса исторического развития организмов, что способствует выяснению генетической детерминации изучаемого предмета или явления. Пришло время сформулировать вопрос, определяется ли сон генотипом организма. Существует множество доказательств этому и в характеристиках сна установлена существенная генетическая составляющая. Исследования на близнецах показывают, например, что различные характеристики сна у гомозиготных с одинаковыми аллелями близнецов более схожи, чем у гетерозиготных с разными аллелями. Но и генетики понимают основную проблему сна, его очень сложный фенотип. Как уже обсуждалось... Сон можно описать и изучить на многих уровнях, от молекулярного и клеточного до всего организма и популяции. Существует ли ген сна, и если он существует, то как его найти? Подразумевается, что необходимым свойством гена сна является то, что манипуляции с ним, например, мутация, должны приводить к определенному изменению характеристик сна. Этот подход разумный, и успешно используемый для изучения других явлений и ряда расстройств, включая нарушение сна, все же оставляет открытым вопрос. Применим ли он ко сну? Иными словами, является ли он специфическим для сна? Например, если ген отвечает за кодирование определенного ионного канала в клеточной мембране, регулирующего нейронную возбудимость, и как следствие характеристики определенных форм мозговой активности во сне – то является ли он геном сна? казалось бы, это так, но насколько существенно его влияние как на активность мозга во время сна, так и на хотя бы некоторые аспекты активности мозга во время бодрствования? или если, скажем, какой-то ген отвечает за изменения в метаболизме и в результате его влияния регуляция температуры тела во время сна нарушается, то будет ли он считаться геном сна? наконец Если один из основных генов, ответственных за циркадианные ритмы, мутирует, в результате чего организм начнет спать в неподходящее время суток, сделает ли это явление его геном сна? Этот список можно продолжать до бесконечности, пока не будет получен ответ на главный и сложный вопрос. На каком же все-таки уровне организации сон должен быть определен и далее изучен? Было высказано предположение, что если и существуют истинные первичные гены сна, то их невозможно обнаружить по той простой причине, что сон является жизненно важным поведением. И если удалить часть регуляторного механизма, необходимого для сна, то он или не сможет происходить, или будет до такой степени ненормальным, что организм просто умрет в раннем возрасте. Не поэтому ли мы пока не можем обнаружить организм, который совсем не спал бы. Нет никаких сомнений, что многие характеристики сна генетически определены. В настоящее время нам не хватает простого и понятного подхода к рассмотрению сложного фенотипа сна. Если взять общую продолжительность сна и построить график распределения количества сна между особями одного и того же вида, то, скорее всего, мы будем наблюдать Ожидаемое нормальное распределение, а не кластеры коротко и долгоспящих индивидуумов. Это было бы убедительным признаком того, что существует один ген сна с сильным влиянием. С другой стороны, количество сна может сильно варьировать даже у одного и того же индивидуума. Исследования показывают, что даже относительно простые изменения окружающей среды в значительной степени влияют на поведение животного и как следствие на его сон доступ к колесам в которых бегают животные или ограничение еды у мышей например может изменить количество их сна довольно значительно иногда на несколько часов. Почему мы обладаем способностью сознательно уменьшать или увеличивать количество сна неясно но возможно это умение имеет важное адаптивное значение. Популярной идеей, но пока не продвинувшей науку в понимании сна, было его деление на основной, необходимый, и сон для удовольствия. Эта гипотеза в некоторой степени напоминает понятие мусорной ДНК, той большей части ДНК в наших хромосомах, которая не кодирует белки. Правда, понятие «мусора» здесь также помогает мало. Если мы будем принимать во внимание возможность еще неизвестной, И даже неожиданные роли этой ДНК на самом деле. В знаменитых дебатах между биологами Лин Маргулис и Ричардом Докинзом, выступившим модератором Деннис Ноубл, предположил, что мусорная ДНК может играть вспомогательную, структурную роль для активности и экспрессии участников ДНК, кодирующих белки, что может быть актуально в контексте эпигенетики, способности наследовать приобретенные признаки и тем самым увеличивать фенотипическое разнообразие между индивидуумами. Пожалуй, нам не следует недооценивать масштабов нашего неведения. Когда Лори спит. Как упоминалось ранее, сон, его продолжительность, сильно отличается от вида к виду. Но внутри каждого вида продолжительность сна распределяется относительно равномерно, как минимум у той части животных, у которых это было изучено, и при условии, что окружающие условия стабильны. Даже у разных линий лабораторных мышей суточная продолжительность сна может довольно значительно различаться, а в большой колонии лабораторных дрозофил более 15 тысяч особей обнаружены все варианты продолжительности суточного сна, то есть поведенческого покоя, вплоть до полного отсутствия сна у 15 мушек, по крайней мере, на протяжении четырех суток наблюдения. Существует что-то вроде континуума длительности сна. От короткоспящих животных, уделяющих сну всего несколько часов в день, например, крупные травоядные, до долгоспящих, летучие мыши, мелкие насекомоядные, хищники, которые могут спать большую часть суток. Это зависит от условий сна. Если животное спит в безопасных условиях, в норе, в дупле, в пещере, высоко на дереве и тому подобное, или вообще никого не боится, крупный хищник, то оно, как правило, имеет большую продолжительность суточного сна и высокий процент быстрой Ариэм фазы. Если же животное во время сна представляет собой легкую добычу для хищника, мелкие копытные и прочее, то имеет небольшую продолжительность суточного сна и очень низкий процент Ариэм фазы. Основываясь на существующих генетических и филогенетических данных, сделать какие-либо значимые выводы о сне чрезвычайно трудно, а то и невозможно. Нередки случаи, когда близко родственным видам требуется разный сон, как по структуре, так и по продолжительности. С другой стороны, виды, разошедшиеся друг с другом много миллионов лет назад, могут спать практически одинаково. Самый простой пример дневного вида – человек, который обычно предпочитает спать ночью. Можно утверждать, что в этом есть биологический смысл. Мы плохо приспособлены к ночной активности, хотя снова следует быть осторожным в плане определения направления причинно-следственной связи. Вполне возможно, что мы просто потеряли способность эффективно функционировать ночью и по другим, более веским причинам, нам оказалось выгоднее проводить время, бодрствуя днем. Важно отметить, что культурный аспект также играет важную роль, так как нередки случаи, когда в некоторых обществах люди могут проводить значительное количество времени во сне в течение дня, а ночью бодрствовать. Как вы проводите отпуск в Греции, Италии или Португалии летом? Знакомы ли вы с этим сладким словом «сиеста»? когда все, кто может себе позволить, погружаются в послеобеденный сон, особенно, когда на улице жарко. Блестящее описание послеобеденного сна в жаркое летнее время в русском поместье содержится в романе Ивана Гончарова «Обломов». Трудно более наглядно проиллюстрировать главную роль окружающей среды в формировании режима сна. С другой стороны, существуют виды ночных приматов – которые считаются таковыми не только потому, что активны в темноте, но и адаптированы к ней. Это отражается в улучшенной чувствительности сетчатки и на их приспособлении глаза, как и других органов чувств, которые позволяют воспринимать окружающую среду, видеть или ощущать даже в темноте. Толстый лори, например, ведет ночной образ жизни. Этот вид – находящийся под угрозой исчезновения, встречается в Юго-Восточной Азии. В одном из недавних исследований сообщалось о продолжительном исследовании поведенческого сна у Лори, который отслеживался с помощью датчиков движения, закрепленных на шеях животных. Примечательно, что Лори уникальным образом умеют синхронизироваться с окружающей средой. Они начинают двигаться, В течение 15-20 минут после захода солнца и устраиваться для сна в зарослях бамбука вскоре после его восхода. Колебания температуры окружающей среды, в свою очередь, оказывали влияние на то, насколько консолидированным или фрагментированным может быть дневной сон Лори. Прекрасный пример того, как сон в дикой природе определяется в результате взаимодействия животного с окружающей средой в которой оно живет. К сожалению, среда обитания приматов сокращается. На их сон заметно влияет деятельность человека. Очень трудно сегодня найти изолированные участки спокойного обитания толстых лори, в которых они жили тысячелетия до появления человека и его доминирования. Работающие в дневное время на полях крестьяне влияли на сон лори, нарушая его – и это несомненно важный экологический фактор и еще одна демонстрация того, как суточные ритмы одного вида могут влиять на цикл отдыха и активности другого. Лабораторная псевдостандартизация. Приведенные примеры иллюстрируют важные факторы в понимании сна, его происхождения и экологию. Как уже упоминалось ранее, большая часть знаний о сне была получена в строго контролируемых лабораторных условиях. И лишь у небольшого количества видов, в первую очередь грузунов, мышей и крыс. При типичных исследованиях грызуны содержатся изолированно или небольшими группами в стандартной вентилируемой клетке при температуре окружающей среды в 20-22 градуса по Цельсию, что ниже предпочитаемой ими температуры как минимум на 6-7 градусов. Животных, как правило, обеспечивают пищей ad libitum, по желанию, то есть они имеют постоянный приток корма, который не нужно добывать в течение суток. Трудно представить себе условия, более отдаленные от естественных, не так ли? Тем не менее, эти условия считаются золотым стандартом проведения экспериментов на животных и часто представляются как единственный подход к устранению ненужных источников вариабельности. Выбор фиксированного цикла «свет-темнота» для содержания животных обычно останавливается на 12 часах. Хотя хорошо известно, что свет является основным триггером в настройке циркадианных часов. Как и температура, которая также может играть значительную роль. Так или иначе, очень вероятно, что условия окружающей среды влияют на многие аспекты физиологии животных, которые, в свою очередь, сказываются на экспериментальных данных. И искусственные стандартные лабораторные условия, даже если они комфортны для животных, могут искажать понимание сна. К счастью, влиятельные научные журналы стали публиковать исследования, оспаривающие предположение, что лабораторная псевдостандартизация улучшает качество научных данных и делает их более воспроизводимыми. Но потребуется немало времени, прежде чем мы начнем применять более экологичный подход к изучению сна. Печальная правда, однако, заключается в том, что большая часть наших нынешних знаний о сне была получена в лабораторных условиях, и поэтому их нельзя распространить на другие среды или другие виды, что, очевидно, влияет на наше представление об основах биологии сна в целом. Формируется новая биологическая дисциплина, называемая экофизиологией, которая аргументирует важность изучения сна не только у обычных лабораторных животных, но и у существующих в дикой природе. Несколько лет назад были опубликованы результаты изучения длительности сна у ленивцев, живущих на воле и в неволе. Поразительно, но ленивцы спали в клетке примерно в два раза дольше, чем в естественных условиях. Бесспорно, эту находку нужно проверить и на других видах. Но предположить о далеко идущих последствиях уже можно. Сегодня много усилий приложено, чтобы изучить генетические и молекулярные механизмы заболеваний, в том числе и нарушения сна. Метод, который называется полногеномным поиском ассоциаций, позволяет определить регионы хромосом, где возникновение геномных вариантов коррелирует с конкретными фенотипическими признаками, включая риск возникновения специфических расстройств, таких как рак и сахарный диабет. Исследования по изучению генетических маркеров сна выявили несколько кандидатов, которые сегодня изучаются на моделях животных. Возможно, результаты этих исследований укажут пути к коррекции расстройств и позволят разработать новые фармакологические методы лечения. Однако изучать гены, используя мышиную модель, независимо от того, насколько перспективной она была при исследованиях человеческих геномных ассоциаций, может ввести в некоторое заблуждение, если не принять во внимание факторы окружающей среды или контекст. Известна, например, важная взаимосвязь между сном и метаболизмом. Существуют данные, свидетельствующие о том, что хроническое нарушение сна или работа в ночную смену могут предрасполагать к диабету и метаболическому синдрому. Нетрудно понаблюдать за конкретными процессами на мышах. Мыши в лабораторных условиях являются ночными животными и в течение многих поколений – содержатся в стандартных условиях, далеких от естественных. Помня об этом, можно ли результаты, полученные в таких условиях, экстраполировать на человека? Конечно, мы можем изменить жилищные условия лабораторных мышей, максимально приблизив их к естественным. Но если сон имеет различное биологическое значение в зависимости от условий для истинного результата, Может не хватить чего-то крохотного, но существенного. Все усилия будут затрачены впустую. Подводя итог этим размышлениям, представляется необходимым прояснить роль окружающей среды во время сна, переосмыслить, что такое сон с точки зрения взаимодействия между организмом и его окружением. В качестве следующего шага исследований Это может стимулировать появление новых идей и новых экспериментов, которые приблизят нас к истине. Спят ли тараканы и мухи? Говоря о моделях животных, которые используются для понимания жизнедеятельности человека, трудно переоценить важность филогенетического и экологического подхода. Одним из самых популярных модельных объектов в генетических исследованиях является фруктовая мушка дрозофила. Нескольким научным работам, включая описание молекулярных механизмов циркадианного ритма, выполненным при помощи дрозофил, присудили Нобелевские премии. Однако только в последнее время насекомые стали привлекать к себе пристальное внимание как организмы для изучения генетической и нейробиологической основы сна. Когда швейцарский биолог Ирэн Тоблер впервые сообщила о сне тараканов, результаты ее наблюдений встретили скептически. Тоблер скрупулезно описала целых девять различных поведенческих состояний тараканов, в том числе четырех состояний во время поведенческого покоя. Они напоминали сон по позе насекомого и коррелировали с пониженной реакцией на раздражители. Ученая также заметила, что лишение тараканов состояния покоя приводило к его компенсации, как только такая возможность появлялась, что говорит о том, что их покой регулировался гомеостатически. Эти исследования оказались новаторскими, открыв совершенно новую перспективу для понимания сна. Последующие исследования не заставили себя долго ждать. Оказалось, что и плодовые мушки спят, насколько мы можем об этом судить по их поведению, сравнивая и разделяя сходные черты, определяющие сон у млекопитающих, а именно характерную позу, неподвижность, повышенный порог пробуждения и все ту же способность компенсировать потерю сна. Фармакологические агенты, влияющие на сон человека, такие как кофеин и снотворные, были признаны эффективными и у мушек. И как и у человека, сон у мушек регулировался циркадианными ритмами, нарушающимися со временем при старении. Литературы о сне мушек становится все больше, но дебаты о том, что же мы называем сном у мух, продолжаются. Похож ли он на человеческий, например? Методология исследований играет важную роль. И полисомнография, компьютеризированное изучение сна с помощью регистрации электрической активности головного мозга, а также глазных яблок и мышц подбородка, является золотым стандартом мониторинга сна у людей и млекопитающих. Однако у мушек, по понятным причинам, чрезвычайно трудно записывать электрическую активность мозга, поэтому их сон традиционно определяется на основе поведенческих критериев. А главное – по отсутствию движений. Мушек по одной помещают в пробирку – на донышке которой находится агар, смесь полисахаридов, получаемая из водорослей, которым насекомое питается. Мушка может перемещаться из одного конца пробирки в другой. Инфракрасный луч, проходящий через середину пробирки, регистрирует это перемещение. Таким способом можно оценить длительность неподвижного периода насекомого. Предположить, что она спит, возможно. Однако семантика – заставляет уточнять важные нюансы. Мы можем только предположить, что мушка находится в состоянии сна, когда она неподвижна. И это все, что мы знаем о ней в тот период, когда датчик не фиксирует перемещение мушки. У плодовой мушки с помощью технологии нейросетевого видеомониторинга можно распознавать не только выраженную двигательную активность, такую как ходьба или полет, но и менее заметные виды активного поведения – откладку яиц, умывание и потребление пищи. Используя эту передовую технологию, авторы работы 2019 года проанализировали поведение 1366 мушек стандартной линии. Скрининг выявил широкий спектр фенотипов, включая практически не спящих мушек. Авторы также пересмотрели эффекты депривации сна «Дрозофил» в пожизненном эксперименте с использованием специального устройства с обратной связью. Хотя эта процедура привела к почти полному лишению сна, значительного влияния на выживаемость мушек замечено не было. Но какие потенциально важные последствия для полученных результатов и общих выводов таит в себе это заключение? Как, впрочем, и готовность к неизбежным противоречиям оппонентов. Например, Было установлено, что в зависимости от того, как количественно определяются сон и неподвижность, и как производится на этом основанное лишение сна, мушки могут умирать от этого или оставаться живыми, как если бы они не нуждались в каком-либо сне вообще. Умирать от процедуры лишения сна, но не от самого лишения сна. Говоря о сне у млекопитающих, важно заметить, что центральным понятием является интенсивность или глубина сна, которая определяется предыдущей историей бодрствования. Как мы обсуждали ранее, классическое мерила интенсивности сна у млекопитающих, а также у птиц – уровень активности медленных волн ЭЭГ, который увеличивается пропорционально длительности предшествующего бодрствования. Такая мера у мух в настоящее время отсутствует, или, по крайней мере, доказательства ее в настоящее время весьма ограничены. И даже если бы она была хорошо установлена, ее не очень легко было бы получить в рутинных экспериментах, тем более что в них обычно участвуют сотни, если не тысячи мух. Таким образом, необходимо определить другие характеристики сна, возможно, основанные на каких-то иных аспектах физиологии, которые наблюдаются за пределами деятельности мозга. Недавние исследования мух доказали, что сон и бодрствование влияют на окислительно-восстановительный гомеостаз. Определенные группы нейронов в мозге насекомого, ответственные за переключение между состояниями бодрствования и сна, оказались особенно чувствительны к окислительно-восстановительной саморегуляции. Иначе, Выдвинуто предположение, что сон запускается как непосредственный ответ на метаболический дисбаланс в этом центральном физиологическом механизме. Было бы интересно изучить скорость обмена веществ у мух и, в частности, проверить гипотезу о том, может ли она, скорость, служить мерой интенсивности сна. Несколько десятилетий назад было показано, например, что интенсивный полет у мухи приводит к переключению в потреблении энергетических субстратов от углеводов к липидам, что отражает снижение метаболизма и означает, что предшествующая деятельность оказывает фундаментальное влияние на последующую физиологию. Древо сна Возможно, главный вопрос в теме эволюции сна следует – поставить так. Как далеко по временному стволу древа жизни можно спуститься, обнаруживая следы сна? Археологи и палеонтологи шутят, что насколько бы древней не оказалась находка, свидетельствующая о раннем возникновении того или иного явления, где-то неподалеку ждет, пока его найдут, нечто еще более старое. Это можно было бы заявить и о сне, если находились бы ископаемые следы сна. Есть свидетельство того, что черви, появившиеся на Земле раньше позвоночных, спят. Даже медузы, не имеющие организованной нервной системы, способны ко сну, который удовлетворяет всем необходимым для этого критериям – от уменьшения движения и реакции до гомеостатической регуляции. Не пора ли, перефразировав американского биолога Лин Маргулис, Заявляющий о паутине жизни, ввести в употребление понятие паутина сна, а рядом с древом жизни наконец-то обнаружить древо сна, неупомянутое в книге бытия. Условия среды поменялись радикально с тех пор, когда сон впервые возник. Эккюль считал, что каждое животное идеально приспособлено к окружающей его среде, что естественно должно включать в себя и его сон, будь он сложным и современным или примитивным и незрелым. Сон спящего индивидуума или сон как способ создания пустоты в гиперпространстве экосистемы, в которой множество ее обитателей делят пространственные и временные ниши. Существует бесконечный спектр мест обитания и видов различных экологических специализаций и предпочтений. Следовательно, К предположению, что сон может принимать различные формы и является более гибким и пластичным, чем мы можем оценить в настоящее время, стоит отнестись внимательно. Наиважнейшим результатом понимания сна с филогенетической и экологической точки зрения станет оценка влияния деятельности человека, изменяющего экосистемы, что приводит к нарушению хрупкого баланса между организмами, и их средой обитания, их экологическими нишами и их умвельтами. Живым организмам приходится заново находить или создавать свое место в паутине жизни, в темпах намного много порядков превышающих привычный ритм эволюционных изменений, которые происходят в масштабе времени с единицей в геологическую эпоху. Экологический гомеостаз сейчас, как никогда ранее, находится под угрозой, наш долг и наша ответственность предотвратить следующую катастрофу.